«Козни врагов, римские орлы, триумф!» Река отделяла противников. На одном берегу были римляне, на другом — иберы. Ничто им не мешало видеть друг друга и даже обмениваться воинственными воплями. Но стрелы, даже если они перелетали через реку, не могли причинить вреда. Нечего было думать и о том, чтобы переправиться на конях. Река могла бы унести и слонов. «Позвать Никонида!» – распорядился консул. С тех пор, как римляне вступили в Тигранокерту, Эллен служил в римском войске. Лукул выделил в его распоряжение сотню галатов, и с их помощью он сооружал мосты, чинил катапульты и баллисты. После отъезда Лукула Никонид перешел на службу к Помпею и, находясь в лагере, жил с ним в одной палатке. С помощью никанида Помпей открыл местоположение одной из царских сокровищниц. Правда, там не оказалось драгоценностей, которых ожидали римляне. Там были дневники царя на персидском языке и переписка с манимой на греческом. Никонид в долгие зимние дни переводил царские дневники на латинский язык. И личность Митридата вставала перед консулом с такой полнотой, словно он был знаком с царем долгие годы. — Эврика! — воскликнул Никонит, подбегая к Помпею. — Что ты еще отыскал? — Скалу посередине реки и неподалеку сосновый лес. — Сколько тебе нужно помощников? — Достаточно одной когорты. Ты ее получишь. Днем воины вырубили в горах три огромных сосны, а с наступлением темноты потащили их к реке и спустили в воду. Вода потащила бревна к скале, на которую уже перебралось несколько римлян вместе с Никонидом. Они вбили в камень стальные болты и укрепили ствол сосны так, что он лег на скалу комелем, а верхушка оказалась на берегу, зажатая двумя камнями. Таким же образом была сооружена другая половина моста. Появление римлян на левом берегу вызвало замешательство среди иберов. Они бросились в ближайший лес. Помпей, окружив его со всех сторон, зажег во многих местах костры из влажных ветвей. Дым потянул в сторону леса. Задыхаясь, иберы выбегали и наталкивались на римские копья и мечи. Многие сотни погибли, и еще более было взято в плен. Царь Арток со своей охраной ушел на реку Пилор, где высилась его крепость. И пала в тот же день Мцьета, еще не видевшая врагов у своих стен.